Голова четвертая. Мир все узнал. Гари ощутил знакомое радостное возбуждение, когда 28 октября его самолет коснулся земли в международном аэропорту Торонто Пирсом. В очередной раз после мучительной месячной разлуки оставалось всего несколько минут до воссоединения с его девушкой. За плечами у них было несколько месяцев тайных встреч, о которых никто не знал, конспирация удавалась им в полной мере. Принц, как всегда, летал коммерческими рейсами. Правда, он садился в самолет последним и выходил первым. Чтобы привлекать поменьше внимания, Гарри летал в Торонто с одним офицером службы безопасности, конечно же, облаченным в штатское, а не с двумя, как полагалось. Рядом с терминалом принца ждал обычный седан, в котором он и проезжал 12 миль до двухэтажного темно-красного таунхауса меган в районе Ситон-Виллидж до их тихого рая. После путешествия в Африку их роман развивался стремительно. По сути, поездка стала их третьим свиданием, говорила о путешествии в Ботсвану подруга Меган. Но к тому моменту каждый из них уже размышлял о том, что это может оказаться навсегда. Что касается Меган, то она с головой ушла в эти отношения. И ничто не могло ее остановить, даже предостережение друзей относительно того, чем чревата связь с принцем. Британская приятельница предупреждала ее о таблоидах. «Они ненавидят королевских жен и подружек. Они будут преследовать тебя», — заверяла она. «Вспомни Диану». «Но ведь со времен леди Ди многое изменилось», — рассуждала Мэган. «Неужели все настолько плохо?» Другая знакомая говорила с ней о таблоидах, но в ином контексте, в связи со скандальной репутацией Гарри. Британская пресса, которая почти каждый месяц приписывала ему связь с новой девушкой, тем самым показывала, что он вряд ли угомонится в ближайшее время. Для подруги этого оказалось достаточно, чтобы дать совет быть осторожной. Но Мэган не могла поверить, что герой газетных заголовков и тот серьезный человек, который стал ей так близок, одно и то же лицо. «Он правда хороший парень», — настаивала она, «очень милый, очень искренний». Несмотря на то, что Гарри был принцем, он, как и любой молодой мужчина, должен был получить опыт, который подготовил бы его к взрослой жизни. К моменту знакомства с Меган Гарри пережил колоссальную эволюцию благодаря прохождению военной службы. Служба в армии – своего рода обряд инициации для членов королевской семьи. Принц Чарльз, как и его отец, принц Филипп, служил в королевском флоте. Принц Уильям отдал военной службе более семи лет и к моменту женитьбы на Кейт являлся действующим пилотом поисково-спасательной авиации. Однако для Гарри военная служба стала чем-то большим, нежели ритуалом. У него появился шанс увидеть мир глазами обычного человека. В его руках было средство достижения важной для него цели. Еще в мальчишеские годы Гарри довелось прокатиться на броне танка, когда он сопровождал родителей на официальном мероприятии. Однако для него было важно служить своей стране по-настоящему. Когда обучение в Сан-Херсте было завершено, разгорелись дебаты, как публичные, так и закрытые, относительно возможности его отправки в Ирак, где уже несколько лет шли военные действия. В зоне конфликта требовались офицеры-авианаводчики, но высокий статус военнослужащего создавал серьезные проблемы. Однако Гарри был непоколебим в своем нежелании отсиживаться дома и бить баклуши. И вот в феврале 2007 года его, казалось, были готовы отправить на передовую. Министерство обороны опубликовало заявление о том, что принц отправится в Ирак, чтобы выполнять обычные функции офицера и возглавит группу из 12 человек, обслуживающих четыре боевые разведывательные машины «Симите», по три человека на каждую. Однако иракские повстанцы сделали встречное заявление, которое мгновенно отменило назначение Гарри. «Затаив дыхание, ждем прибытия юного, избалованного принца-красавчика и рассчитываем, что он открыто выйдет на поле боя», провозгласил Абу Саид, предводитель бригады Аляштар. «Мы будем великодушны по отношению к нему и обязательно вернем его бабушке, только без ушей». На публике Гарри делал вид, что ничего не произошло, но в действительности его мечты рухнули. Все, к чему он так стремился, было поставлено под угрозу из-за королевского происхождения. Гарри чувствовал себя опустошенным, высшие военные чины понимали, необходимо что-то предпринять. Патриотично настроенный принц не отправился на Ближний Восток. Был организован информационный блэкаут, чтобы Талибан не мог отслеживать местонахождение Гарри, а затем сама королева, она же главнокомандующая британскими вооруженными силами, сообщила о принятом решении. «Она сказала мне, что я отправляюсь в Афганистан», — рассказывал принц. Примечание. «Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России. 14 декабря 2007 года на военном самолете С-17 он вылетел в Кандагар. Два дня спустя он уже находился на борту вертолета чинук в составе специальных войск, направлявшихся на передовую оперативную базу «Кэмп-Дуайр» в афганской провинции Гельмент. Эта местность, расположившаяся рядом с пакистанской границей, слыла одним из самых опасных мест на Земле. В военной школе Гарри был известен как второй лейтенант Уэльский. Приземлившись в Афганистане, он стал зваться вдовой 67 Подобно остальным бойцам, Гарри в любой момент могли вызвать на дежурство. Нужно было в ночной темноте выскочить из мобильной палатки. «Случалось, ты мирно спишь?» — рассказывал он а через шесть с половиной минут уже пытаешься связаться с кем-то, по кому ведут огонь на поле боя. Приближалось Рождество, пресса продолжала хранить молчание, и никто в мире не знал, что Гарри получил приказ присоединиться к гургским стрелкам на передовой оперативной базе Дели, военной экспедиционной базе в Гармшире, занятой корпусом морской пехоты США. Пока Гарри патрулировал пыльные, изрытые бомбардировками земли Гельменда, С тех пор, как британцы заняли базу, талибы постоянно обстреливали ее из гранатометов, минометов и пулеметов. Его бабушка выступила с ежегодным рождественским обращением, в котором в том числе выразила благодарность британским военным в Афганистане. «Хочу привлечь внимание к еще одной группе людей, которые заслуживают наших мыслей в это Рождество», — заявила она. Мы все помним о тех, кто отдал свои жизни или был тяжело ранен, неся службу в рядах вооруженных сил в Ираке и Афганистане. Это было далеко не безопасное место для британского принца, тем более для третьего претендента в очереди на трон. На десятой неделе командировки австралийский таблоид нарушил новостной эмбарго, сообщив, что принц тайно служит в Афганистане. В течение часа он был эвакуирован из зоны военных действий. Дома на авиабазе британских ВВС Брайс Нортон расстроенного Гарри встречали его отец и брат. Пока о принце писали, что он сломлен необходимостью покинуть своих солдат, сам он практически сразу же начал готовиться к возвращению на передовую, на этот раз в качестве пилота вертолета «Апач». В начале 2009 года Гарри был зачислен в военно-воздушный корпус, чтобы начать обучение пилотированию вертолета на базе ВВС «Миддл Уоллоп» в Гэмпшире. Прежде чем получить лицензию пилота, принц прошел сложнейшую подготовку и сдал экзамены. К середине 2009 года первая фаза подготовки была завершена. По словам Гарри, это был самый легкий способ вернуться на фронт, вероятно, наиболее безопасный, а может и нет. Летом 2010 года он перешел ко второй фазе. Молодой человек произвел на старших офицеров большое впечатление тем, что обучался пилотированию вертолета «Апач», чего достигают только 2% британских пилотов. Ударный вертолет, обладающий убойной мощью, вооруженный противотанковыми снарядами, авиационными ракетами и автоматической пушкой, участвовал в тысячах боевых и спасательных операций в Афганистане. В октябре 2011 года Гари вылетел в США для прохождения завершающей фазы подготовки. Последние дни стажировки он провел на военно-морской авиабазе «Эль Центро» к северу от Сан-Диего. Ее часто называют школой топган и на базе вспомогательных ВВС «Джила Бент» в Южной Аризоне, близ мексиканской границы. Тренировки в пустыне, во время которых пилоты учатся наносить бомбовые удары по наземным целям, ввести ракетный огонь, поражать движущиеся мишени, максимально приближены к условиям реальных воздушных боёв. На авиабазе аль центру дается самая серьезная подготовка в мире. Здесь обучаются военные моряки и морпехи, а также зеленые береты, спецназ армии США и пилоты союзных войск из Британии, Франции, Германии и Италии. Когда учения были завершены, Гарри получил разрешение вернуться в Афганистан. Он прибыл в Исламскую республику в сентябре 2012 года в качестве второго пилота-стрелка в составе 662 эскадрильи Третьего полка корпуса армейской авиации. На сей раз это событие сразу стало достоянием общественности, и уже через неделю группа из 19 талибов, вооруженных гранатометами, минометами и автоматами, атаковала укрепленный базовый лагерь. Проникшие на территорию вооруженные люди открыли огонь из РПГ и АК-47. Бой продолжался более пяти часов. За несколько дней до этого Талибан объявил о начале операции «Гарри» суть которой была отражена в названии. Ее целью было убить или ранить принца. Под покровом ночи мятежники, переодетые крестьянами, избежав света прожекторов и вооруженной охраны на вышках, проделали брешь в 30-футовой решетчатой ограде с колючей проволокой, протянутой поверху. «Мы напали на базу, потому что там находился принц Гарри», заявил представитель «Талибана». Хотя предполагалось, что в случае чрезвычайных ситуаций Гари должен быть помещен в специально оборудованное убежище, близкий к нему источник сообщил, что никаких особых укрытий ни на базе, ни где-либо еще не существовало. В случае нападения принц должен был реагировать так же, как и любой другой военнослужащий. Помимо всего прочего, его не зря обучали пользоваться огнестрельным оружием. Гари знал о рисках своего пребывания в зоне военных действий и договоренность о молчании была достигнута с прессой неспроста. Она позволяла скрыть от врага местонахождение наследника британского престола и не дать целенаправленно атаковать его, пояснил инсайтер. Несмотря на очевидную угрозу, Гарри был благодарен за то, что на этот раз ему позволили завершить двадцатинедельную командировку. Военная служба дала принцу возможность развить в себе столь необходимую для него организованность ощутить, что значит товарищество и равенство. В Афганистане он жил, как и остальные бойцы, в лагере «Бестион». В ограниченном пространстве пыльной палатки повышенной боеготовности он сам заправлял постель и проводил время за битвой в «Акерс» настольной игрой, популярной среди служащих королевских ВМС. Или в «ФИФА-07» на «Иксбокс». Молодой человек старался быть как можно менее заметным и даже приходил в столовую позже других, чтобы поменьше народу собиралось поглазить на него во время еды. «Отец всегда напоминал мне о моем статусе и все в таком духе», заявил Гарри, вернувшись домой в январе 2013 года. Но в армии очень легко забыть о том, кто ты есть на самом деле. Не будучи фанатом пафосной стороны королевских обязанностей, Гарри, больше известный как капитан Уэльс, Чувствовал себя как дома в аскетичном и практичном мире военных. Неудивительно, что приняв в 2015 году трудное решение о завершении десятилетней карьеры в британской армии, Гарри чувствовал себя потерянным. Гнев и тревога стали подниматься на поверхность, а эти эмоции не подходили для официального имиджа принца. На королевских мероприятиях он испытывал панические атаки, Даже во время наиболее нужных официальных встреч у него срабатывал инстинкт пилота Апач «атакуй» или «улетай». Так случилось на приеме Map Action, который был организован в честь взятого принцем шефства над благотворительной организацией, занимающейся оказанием помощи в чрезвычайных ситуациях. По воспоминаниям очевидца, покинув мероприятие, проходившее в лондонском королевском обществе, Гарри какое-то время пришлось успокаиваться, делая глубокие вдохи. Люди, камеры, внимание, все это выводило его из себя. Он был на грани. Сам Гарри в интервью телеканалу британских вооруженных сил описывал свое состояние следующими словами. «Каждый раз, оказавшись в помещении с большим количеством народа, а происходило это достаточно часто, я мгновенно покрывался испариной, сердце начинало стучать бум-бум-бум, словно работающая стиральная машина». В обеих командировках Гарри наблюдал вещи, воспоминания о которых не покидают солдата по возвращении домой. Как-то раз во время первой поездки в Афганистан, когда принц был авиационным наводчиком, он направил вспомогательную авиацию для срочной медицинской эвакуации. В этот момент афганская национальная армия, оказавшись под огнем талибов, несла тяжелые потери. Раненых переправляли на базу вертолетом «Ченук», когда позиция Гарри подверглась атаке талибов. Принцу было приказано окопаться и оставаться в укрытии, пока вокруг падали снаряды. Один из них разорвался, произведя огромные разрушения, всего в 50 метрах от места, где укрывался Гарри. Фотограф Джон Стилвелл, который находился в Афганистане в составе команды информагентства Press Association, работавшей с Гарри, сначала думал, что принца будут прикрывать в ходе наиболее опасных миссий. Но это предположение оказалось несостоятельным, когда, ожидая помощи в высохшем русле реки, сам фотограф и все остальные, кто был в боевой машине принца, стали легкими мишенями для снайперских пуль. Стилвел, находившийся в танке вместе с принцем, вспоминал, как они подъехали к окраине города и собирались пересечь русло, когда передовая машина конвоя подорвалась на растяжке. «До приезда в Афганистан я думал, ну, Гарри будет в Кэмп Бестион, в 30 футах под землёй, вдали от опасности», — говорил фотограф. «Я заблуждался. Он подвергался реальной опасности в течение длительного времени, но воспринимал это как должное. Когда ты представляешь себе принца, внука королевы, то увидишь его за лёгкой офисной работой, но он выбрал для себя кое-что посложнее, отправившись на передовую». Героизм принца снискал одобрение публики и сослуживцев, однако война не прошла для него бесследно. Когда Гарри, отслужив, вернулся домой, то периоды тревожности сменялись у него вспышками гнева. «Я стал боксировать, ведь считается, что бокс может помочь как хороший способ избавиться от агрессии», — рассказывал он. «И это буквально спасло меня» поскольку я постоянно был готов нанести удар и возможность бить противника, у которого надеты тренировочные лапы, была очень кстати. Однако бокса оказалось недостаточно для разрешения бушевавшего в его душе конфликта. Гари был, по его собственным словам, очень близок к полному срыву во многих ситуациях, когда горе, ложь и непонимание обступали со всех сторон. Фронтовой опыт являлся лишь одной из причин такого эмоционального состояния. Проблема заключалась не только в нем. И хуже всего было то, что Гарри сам не понимал, что происходит. «Мне не удавалось разобраться в себе», — говорил он. «Я просто не знал, что со мной не так». Если кто-то в тот момент и испытывал похожие душевные терзания, так это Уильям. Братья были связаны не только кровными узами и королевскими титулами, но и невероятной трагедией, в результате которой они в юном возрасте потеряли мать. Причем случилось это на глазах у всего мира. «С каждым годом мы все более сближались», рассказывал Гарри репортером в 2005 году. «Мы сплотились после того, как не стало нашей матери. Брат был единственным человеком на земле, которому я мог рассказать обо всем. Мы понимали друг друга и проявляли взаимную заботу». Братская поддержка принимала различные формы. От совместной аренды коттеджа во время учебы в летной школе в Шропшире в 2009 году на одной и той же специальности – пилоты вертолета, до учреждения в том же году Королевского фонда – многопрофильной организации, под эгидой которой велась вся их благотворительная деятельность. Даже когда Уильям завел семью, братья находили время для совместного досуга. Согласно источнику, они нередко выбирались, чтобы вместе перекусить и выпить в заведение под названием «Мари Ванна» расположенная примерно в миле от дворца. Русский ресторан, пользовавшийся популярностью у богатейших олигархов, гарантировал посетителям полную приватность. По словам офицера охраны, ярмарка тщеславия разворачивалась через дорогу в «Мистер Чоу». А внутри излюбленного братьями ресторана, с его вычурными хрустальными люстрами, матрешками и огромными книжными шкафами, забитыми антикварными фолиантами, молодые люди могли рассчитывать на редкое для них уединение. Как-то ночью в начале 2016 года они оба, по свидетельству инсайдера, изрядно набрались. Все бы ничего, если бы Гарри не вышел на улицу покурить. Он не удержался на ногах и свалился в небольшой куст. Кто-то попытался снять его на телефон, но один из охранников буквально бросился на этого человека, чтобы помешать сделать фото. А Гарри, как ни в чем не бывало, вернулся к Уильяму, и они продолжили выпивать. Каждый из принцев по-настоящему желал другому счастья. Именно поэтому в 2015 году Уильям, обеспокоенный душевным состоянием брата, вступил с ним в настоящее противостояние. Как впоследствии признавался Гарри в интервью журналистке и своему другу Брионе Гордон, которая тоже страдала обсессивно-компульсивным расстройством, брат заявил ему, тебе действительно нужно с этим разобраться. Думать, что с тобой все в порядке, это ненормально. Эти слова повлияли на Гарри, заставив его встать на трудный путь подлинной переоценки ценностей, включивший в себя терапию, не так уж мало для представителя дома Винцеров. В присущей ему открытой и честной манере Гари поведал о том, насколько подавляли его условия общественной жизни до того, как он смог разобраться с собственной болью. Два года, по словам принца, он пребывал в состоянии полного хаоса. Потребовалось не так уж много бесед о собственных чувствах, чтобы Гари сумел осознать, что у него скопилось много невысказанной скорби после смерти матери. Это была травма, с которой прежде у него не было шансов справиться. Когда в возрасте 12 лет мальчик потерял мать, его личная печаль немедленно утонула в скорби целой страны, что затем вылилось в конспирологические теории и навязчивые идеи на национальном уровне. При этом Гарри и Уильям должны были сдерживать эмоции ради всей Англии и остального мира. Первый и последний раз, когда Гарри позволил себе на людях заплакать о маме, произошел на ее похоронах 6 сентября 1997 года на острове посреди озера, расположенного в Олторпе, поместье семьи Спенсеров. Сам Гарри объяснял, что закрыл для себя все мысли и чувства о смерти матери почти на два десятилетия. «Я считал, что воспоминания о ней только расстроят меня, но не вернут ее», — рассуждал он. Все так, но никогда не позволяйте эмоциям влиять на вашу жизнь. Беседы о чувствах стали для Гарри лучшим лекарством и отчасти вдохновили его на самый большой совместный семейный проект. В апреле 2016 года Уильям, Кейт и Гарри запустили «Heads Together» компанию, призванную победить общественное неприятие «Проблемы ментального здоровья». Целью было изменить отношение к теме душевного здоровья, чтобы миллионы людей чувствовали себя спокойнее, обращаясь за профессиональной помощью. Как надеялись Уильям, Кейт и Гарри, если об этом открыто заговорят они, то и другие жители Великобритании, где ценится пресловутая английская выдержка, поймут, что могут сделать то же самое. Уильям и Гарри благодарили Кейт за разработку инициативы, признаваясь, что первоначальная концепция была однажды ночью нацарапана на пачке сигарет. Герцогиня Кембриджская со всем своим опытом гуманитарной работы, сосредоточенной на проблемах раннего развития и привязанности, стала убежденной сторонницей идеи осознанного подхода к ментальному здоровью. Она верила, что корень многих проблем, накопившихся к взрослому возрасту, можно отыскать в душевном заболевании, которое, оставшись без внимания, в дальнейшем приводит к серьезным последствиям. Но хотя «Heads Together» – важнейшую инициативу Королевского фонда, можно считать детищем Кейт, именно публичное признание принцем Гарри своих личных трудностей, с которыми ему довелось столкнуться в один из самых сложных для него периодов, вдохнуло в это начинание настоящую жизнь. Через год после старта благотворительного проекта он поразил мир, храбро признавшись в многолетнем подавлении скорби, в последующей борьбе с гневом и тревогой, а также в непонимании источника своих проблем. Его откровения были озвучены в подкасте Бриони Гордон, который, дав истории широкую огласку, одновременно разрушил шаблоны. Уильям и Гарри никогда так открыто не говорили о своей матери, и не делились с прессой той безграничной болью, которую испытывали вследствие ее смерти. Это был решающий момент, сломавший стереотип восприятия королевской семьи. Откровенно рассказать о страданиях, переносимых годами, было смелым и дерзким решением для Гарри. Своим признанием он помог миллионам людей. Однако некоторые придворные задавались вопросом, стоило ли ему заходить в своем душевном стриптизе так далеко создавая нехороший прецедент и подставляя их с братом под удар в будущем. Королевская семья обычно мало посвящала общественность во внутренние дела, и ее члены практически никогда не говорили о столь интимных вещах. Отец никак не прокомментировал признание Гарри, но в 2019 году принц Чарльз отметил, что «гордиться деятельностью сына направленные на устранение негативного отношения к проблемам психического здоровья. Публичной реакции королевы не последовало, но тот факт, что Гарри вместе с братом и невесткой стали организаторами публичной кампании, связанной с проблемами ментальных нарушений, говорил о молчаливом одобрении со стороны бабушки. Личные откровения Гарри не являлись отступлением от протокола, они оставались в рамках правил монархии. Однако подобное могло сойти с рук только Гарри. С ведущими игроками это не работало. Для Уильяма действовали более строгие ограничения, так как он являлся прямым наследником престола. То же самое можно сказать и о принце Эндрю, которому после серьезных промахов или неудачных высказываний постоянно давались шансы исправиться – пока не раскрылась информация о его знакомстве с американским финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в сексуальных домогательствах. Эндрюс сохранял статус действующего члена королевской семьи, несмотря на поведение, которое никогда не простили бы Чарльзу. Для прямых наследников действует протокол иного уровня. Гарри гордился двумя с половиной годами, на протяжении которых он не только добросовестно выполнял королевские обязанности, но и научился серьезно относиться к собственной личной жизни. Через три месяца после своего выступления Гарри присоединился к брату на приватной службе в Олторп Хаус. Церемония состоялась в честь повторного освящения могилы Дианы, которой в том году исполнилось бы 56 лет. И он мог с уверенностью сказать – что стал другим человеком. По собственному признанию принца, он вложил кровь, пот и слезы в те вещи, которые действительно важны как для него, так и для окружающих. Однако, сделав важный шаг как публичная фигура, Гари продолжал поиски близкого человека. Его брату Уильяму повезло создать семью с женщиной, которую он знал с 19 лет. А вот у Гарри было два неудачных эпизода длительных отношений и целый шлейф неприятных историй. Впрочем, удачное ухаживание и брак Уильяма и Кейт не были результатом простого везения. Старший брат начал учебу в университете, что позволило ему завести новых друзей в защищенном окружении. В университете Сент-Эндрюс в Шотландии он мог развивать свои социальные навыки без вмешательства прессы. С британскими медиа, в том числе с таблоидами, было заключено соглашение о том, что на время пребывания в университете принца оставят в покое. Вот в этом безопасном месте он и встретил Кейт, которая, несмотря на их трехмесячное расставание в 2007 году, всегда была человеком, на которого он мог положиться и которому мог доверять. Поскольку Уильям состоял в серьезных отношениях, он не всегда разделял интерес Гарри к лондонской ночной жизни. Иногда он появлялся на вечеринках с Кейт, но веселиться в паре — это совсем другое дело. Во время поездки в Афганистан в 2013 году Гарри признавался, что очень завидует брату, который возвращается домой к жене и собаке. Сам же Гарри, коротал ли он время за игрой в PlayStation, находясь в палатке забитой парнями, нес ли боевое дежурство или играл в Call of Duty, заказывая пиццу из Pizza Express, любимая пицца братьев, в свое скромное жилище в Кенсингтонском дворце, вел достаточно одинокую жизнь. Его тоска по собственной семье лишь усилилась, когда 2 мая 2015 года у Уильяма и Кейт родился второй ребенок, принцесса Шарлотта. В общем, Гарри изменился и уже не был тем импульсивным принцем, о котором говорила подруга, предостерегая Меган от серьезных отношений с новым знакомым. Теперь перед ней был человек, открытый для любви. Приглашение Мэган в Ботсвану, одно из священных и особенных мест в жизни Гарри, было доказательством его чувств. Молодая актриса была умна, независима, готова к приключениям, оптимистична и красива. Но, что, возможно, было важнее всего для Гарри, Мэган производила впечатление искреннего человека. Находясь рядом с девушкой, Гарри видел, что она не пытается произвести на него впечатление. Он чувствовал, что с первого дня знает ее настоящую. Подруга Мэган рассказывала, что они с Гарри стали говорить друг другу «Я люблю тебя» уже через три месяца с момента знакомства. Первым три коротких, но столь важных слова произнес Гарри, а Мэган мгновенно ответила И «Я люблю тебя». Вскоре после этого они могли уже не таясь обсуждать совместное будущее. Еще одним проявлением чувств стали шутки и намеки, которые Мэган оставляла в своем инстаграм-аккаунте. Это могло быть упоминание о свидании для одного, когда во время одного из первых приездов в Лондон для встречи с Гарри она провела одинокий вечер в своем отеле или же размещенное 17 июля изображение целующихся спичек с подписью «Воскресная любовь». Сюда же можно отнести фото пионов, предположительно подаренных капитаном Уэльсом. «Обожаю их», — написала Меган 1 июля. Новое фото с цветами появилось две недели спустя и сопровождалось подписью «Потому что я очень избалована» и хэштегом «Они никогда не наскучат». Гарри также демонстрировал свои чувства. С августа по октябрь он трижды побывал в Торонто. Опасаясь, что его узнают по знаменитым рыжим кудрям, он избегал походов в свои любимые заведения, такие как «Бар Изабель» и Терони, предпочитая скрываться в домике с тремя спальнями и двумя ваннами, которые Меган сняла летом 2013 года сразу после развода. Это было самое большое жилье, которое Меган когда-либо доводилась арендовать и обставлять. Интерьер отражал ее пристрастие в одежде, то есть любовь к сочетанию люкса и недорогих вещей. Стены дома украшали вполне презентабельные произведения искусства. Иногда в день зарплаты Мэган любила побаловать себя покупкой экспоната для своей растущей коллекции. А некоторые предметы мебели и аксессуары приобретались в таких бюджетных магазинах, как HomeSense, Ikea и даже Home Depot. «Если у тебя есть деньги в банке, это не значит, что их надо потратить», говорил ей отец, когда она была подростком, и девушка следовала мудрому совету. Как-то она, в конце концов, позволила себе покупку керамического барбекю Big Green Egg, которая целый год висела у нее в интернет-закладках. Просторная терраса была идеальным местом для отдыха. Благодаря дощатому полу, пляжному декору и большим окнам, расположенным по периметру, Терраса слегка напоминала ей Калифорнию. Дружелюбные соседи, в большинстве своем семейные, жили в теснившихся друг к другу домах. Поблизости находились приличная государственная школа и парк, где мог резвиться пес Богорд, взятый Меган из приюта для животных. Детство Меган прошло без домашних питомцев, и бокс, как она называла собаку, стал объектом ее глубокой привязанности, а также постоянным героем ее публикации в Инстаграме. Виновницей того, что она завела Метиса Лабрадора, Меган называла Эллен Де Дженерес. Богорта и его брата спасли в Лос-Анджелесском приюте для животных. Меган возилась со щенком, когда рядом оказались ведущая дневного ток-шоу и ее жена, актриса порша де Росси. «Это твоя собака?» – спросила Эллен. «Нет», – ответила Меган. Они не были знакомы. И хотя Меган, конечно же, знала телезвезду, та понятия не имела, с кем разговаривает. Тем не менее, известная комедиантка заявила, «Ты должна взять его себе». «Ну, я пока думаю об этом. Спаси этого пса», — настаивала Эллен. Ведущая покинула помещение, но, уже выйдя на улицу, заглянула в окно и крикнула Меган, «Возьми собаку!» Как тут было отказаться? Это было, как если бы Опра приказала мне что-то сделать, призналась впоследствии Меган. Я взяла его домой, потому что Эллен так сказала. Она не пожалела о своем решении. Более того, двумя годами позже Меган приютила еще одного найденыша, Бигля по имени Гай, которого увидела на мероприятии, организованном A Dogs Dream, благотворительным фондом по спасению животных из Онтарио. А теперь любимые собаки Меган крутились под ногами, пока она подавала свою фирменную жареную курицу принцу, сидевшему на ее идеальной белоснежной кухне. Хотя Гарри и Меган не афишировали свои встречи, его присутствие не могло оставаться незамеченным. а визитах принца быстро стало известно жителям Ситон-Виллидж. Как рассказывала одна из соседок, когда у дома останавливался черный паркетник с парнями, увешанными гарнитурой, которые оставались в машине и ели бурито, мы отмечали «О, Гари в городе!» Однако новости никогда не выходили за пределы страницы местного сообщества в Фейсбуке, обычно посвященной вопросам уборки снега и собачьих фекалий. Торонто никогда не отличался такой высокой концентрацией папарацци, как Нью-Йорк, Лос-Анджелес или Лондон. Город не относится к крупным центрам канадской медиаиндустрии. Однако Гарри и Меган не просто совместно проводили время в Лондоне и Канаде. Важно, что в их тайну были посвящены друзья. О том, что близкие их выдадут, можно было не переживать. Наоборот, у влюбленных появилось множество добровольных сообщников, готовых помочь им укрыться от любопытных глаз. Давний друг Гарри, один из богатейших представителей британской молодежи Артур Лэндон, предложил паре поселиться в своем доме в Лос-Анджелесе. Отцом актера и кинорежиссера был бригадный генерал Тим Лэндон, прозванный Белым Султаном или Лэндоном Аравийским из-за той роли, которую он сыграл в создании государства Оман. С момента их знакомства в Итане Артур старался оберегать Гарри. Женщину, которая продала снимки обнаженного принца, сделанные ею во время совместной поездки в Лас-Вегас, Артур назвал омерзительной. Зная не понаслышке, на какие ухищрения люди готовы пойти, чтобы запечатлеть самого Гарри и сцены из его личной жизни, Артур сказал принцу, что на время пребывания в Лос-Анджелесе Им с Меган лучше всего подойдет его дом. построенная в богемном стиле поместье Артура располагалась в западном Голливуде, в нижней части холмов. В распоряжении гостей был бассейн, а из окон открывался вид на бульвар Сансет. Поселившись в этой роскошной уединенной резиденции, Гарри впервые смог посетить родной город Меган. В этой поездке, в продолжении которой они почти не выходили из дома, Гарри получил возможность поближе познакомиться с матерью, своей возлюбленной. Молодые люди не могли приехать к дори в уинзер хиллс и поэтому пригласили ее в Лос-Анджелес, в свое временное убежище. Хотя им и приходилось прятаться, Меган умудрялась угощать Гарри блюдами из своих любимых местных ресторанов, заказывая их через мобильное приложение. Принц отметил, что сашими из суши-парк – самое вкусное на свете. Мэган немного нервничала из-за первой встречи матери и Гарри, но Дория, как всегда, оказалась на высоте. Не так-то просто выбить из калии инструктора по йоге. Однако позднее женщина призналась коллеге, вместе с которой работала в психиатрической клинике, что познакомиться с принцем, еще и возлюбленным твоей дочери, было немного сюрреалистично. Мэган обсуждала с матерью своих парней, но не имела привычки знакомить их с Дорией, пока отношения не становились серьезными. Тем не менее, девушке было важно успокоить Дорию и убедить ее в том, что хотя Гарри и является публичной личностью мирового масштаба, он прежде всего хороший человек. Как утверждал источник, Мэган старалась, чтобы мать не волновалась и увидела реального Гарри, мужчину, которого она полюбила. Гарри тоже стремился произвести впечатление при первой встрече, причем не подарками, а словами и действиями. Ему хотелось доказать, что он не тот, кем его изображают британские таблоиды. И ему это удалось. Дория была впечатлена способностью принцесса переживать, а также уровнем его общественной активности. Как поведала ее подруга, она увидела, что он настоящий. За первые месяцы отношений, пока те еще оставались секретными, Мэган посетила Великобританию как минимум трижды. Каждый раз, когда она прилетала, Гарри следил, чтобы водитель встречал ее не в униформе и на экстравагантном Роллс-Ройсе, а доставлял до места назначения в обычном местном такси, которым принц и другие члены королевской семьи иногда пользовались. Влюбленные всегда могли рассчитывать на Маркуса в плане обеспечения уютного и роскошного места для тайных свиданий. Он предоставлял им частный коттедж с четырьмя спальнями, стоявшие отдельно от основного комплекса сохо Farmhouse. Удаленность от города была идеальной, до Лондона полтора часа езды. Хотя каменный дом и располагался на участке площадью в 100 акров, им все равно удавалось полакомиться сашими и другими японскими блюдами, которые доставлялись из Пен Йен, одного из ресторанов загородной клубной резиденции. Во время осеннего визита Маркус организовал для пары уикенд в Бэйбингтон-хаус, помещичьем доме XVIII века в сомерсете одной из загородных вилл Соха-хаус, предназначенных для отдыха клиентов. В распоряжении Гарри и Меган были пылающий камин и услуги дворецкого. Пресса так и не узнала об этом убежище. Это случилось незадолго до того, как Меган почувствовала себя настолько уверенной в отношениях и настолько осмелела от их с Гарри умение скрываться, оставаясь на виду, что даже пригласила принца прогуляться в парке Тринити белвудс в Торонто. Худи и бейсболки оказалось достаточно, чтобы замаскировать известное всему миру лицо Гарри во время его визита в город. Большинство канадцев не обратили внимания на молодую пару в одинаковых синих браслетах, привезенных из Ботсваны. Браслеты были знаковым предметом для принца. Каждый из этих аксессуаров имел свой смысл и особое значение. Серебряный браслет с гравировкой, который он постоянно носил с 2001 года, был приобретен во время поездки в Африку в 1997 году, после смерти матери. Уильям тоже появлялся на публике в похожем браслете. Во время Хэллоуина Гари и Меган особенно не хотелось скрываться. Ведь паре было что отметить. Их отношением исполнялось четыре месяца. Они были безумно влюблены и жаждали повеселиться в один из своих любимых праздников. Вечером 28 октября Гари был в Торонто, и пара решила отправиться на большую костюмированную вечеринку в Сохо-хаус. Молодые люди надели венецианские маски, и другие участники вечеринки не знали, кто под ними скрывается. В окружении постоянных клиентов элитного заведения Гарри и Меган могли расслабиться и чувствовать себя спокойно, благодаря правилу, запрещавшему посетителям тайком снимать на телефон. Пара не впервые посещала клуб. В предыдущий раз они даже воспользовались фотокабинкой, сохранив сделанные снимки на память. Они отдыхали не одни. Еще одной парой, принимавшей участие в этой хэллоуинской вечеринке, были кузина Гарри, принцесса Евгения, и ее постоянный бойфренд Джек Бруксбэнк. Джек прибыл в Торонто по работе в качестве амбассадора Каса алкогольного бренда Джорджа Клуни и Рэнди Гербера. Молодые люди уже встречались друг с другом на двух двойных свиданиях. Евгения всегда оставалась для Гарри больше, чем просто двоюродной сестрой. Они были очень дружны. Из всех внуков королевы именно между Гарри и Евгенией установилась наиболее тесная связь. Подобно своему кузену, девушка была преданным, честным и очень жизнерадостным человеком. Эти двое провели вместе немало ночей в Лондоне, пробираясь в клубы через черный ход. Так было в Махике, где Джек какое-то время работал менеджером, и в Тонтере, где в одной из vip комнат они пили из стаканов, выполненных в мексиканском стиле в форме черепа и потягивали ледяную маргариту из гигантского бокала со множеством трубочек. Гарри было так весело в клубе, совладельцем которого являлся один из друзей его детства, Гай Пелли, что в июле 2014 года за одну только неделю он провел там четыре ночи. Хотя Гарри и Евгения выросли в разных местах, она в royal Лодж, выстроенном в Большом винтерском парке, а он в Кенсингтонском дворце в Лондоне, Тёплые отношения между их матерями способствовали сближению детей. Сара Фергюсон часто привозила детей на чай к Диане, Уильяму и Гарри в Кенсингтонский дворец. В 1996 году, пройдя через бракоразводные процессы, отныне свободные мамы провели с детьми каникулы на юге Франции. Через много лет Гари настоял на том, чтобы тетю Сару пригласили на церемонию его бракосочетания и на свадебный прием хотя принц Филипп однажды и заявил, что больше не желает находиться с ней в одной комнате. Подобно Гарри, Евгения боролась за свою индивидуальность. Ей не нужно было находиться на первых ролях в королевской семье, и она могла позволить себе выйти в большой мир и выбрать свой путь. Принцесса воспользовалась этой возможностью, переехав в 2013 году в Нью-Йорк для работы в Пэдл-Эйт, аукционном доме, которым управлял Александр, муж Миши и друг Гарри. Принц всегда мог обратиться к своей кузине, когда речь шла о его отношениях с женщинами. Он не просто безоговорочно доверял ей. По словам друзей, Евгения была мудра не по годам и давала прекрасные советы. Поэтому неудивительно, что она одной из первых в семье узнала о его связи с Меган. Хотя Евгения и познакомила Гарри со своей подругой Криссидой, у них тоже были двойные свидания, новому увлечению брата она обрадовалась. Принцесса давно мечтала, чтобы Гарри остепенился и нашел свое счастье. Она делилась с друзьями своими положительными впечатлениями от Меган, которая действовала на принца, словно тонизирующий напиток. Той октябрьской ночью в Торонто Гарри и Меган были счастливы. Пара коктейлей помогла им расслабиться и ощутить дух Хэллоуина. Вечеринка казалась практически идеальной, пока из Кенсингтонского дворца не позвонил один из помощников Гарри, Новости оказались плохими. Газета «Сандай Таймс» собиралась выпустить номер с историей об их отношениях. По слухам, таблоид получил информацию от одного из приближенных принцессы Евгении и ее отца, принца Эндрю. Известие о том, что популярный холостяк теперь не свободен, готовилось вот-вот взорвать интернет. Веселая ночь Гарри и Меган грозила обернуться наплывом газетчиков. Влюбленные поспешили покинуть клуб. Больше всего их беспокоило то, что дом Меган уже через 24 часа будут осаждать фотографы. У них оставалось немного времени на размышления, потому что в самом Торонто работала лишь пара папарацци. Один из них уже написал Меган, интересуясь, правдивы ли слухи о ней. Она не ответила. Но скоро из Нью-Йорка и Лос-Анджелеса должны были прилететь многочисленные репортеры в надежде первыми сделать снимки счастливой пары. Другая газета, US Weekly, также оказалась в курсе отношений и местонахождения молодых людей, но по соглашению с дворцом издание было готово не публиковать новости, пока Гарри не вернется домой. Телефон Гарри разрывался от сообщений из дворца. Помощники полагали, что ему лучше сократить время поездки и по вернуться в Лондон. Его урезанная охрана в тот момент могла не справиться с ситуацией. Однако принц этого не сделал, он и пальцем не пошевелил. Раз уж все так усложнилось, его место было рядом с Мэган.